Глава 8. Вряд ли стоит говорить, что наше эффективное прибытие было особенно хорошо принято нашими хозяевами. Они встретили нас достаточно холодно даже по своим горестным стандартам гостеприимства, которыми обычно наслаждаются гости Адаптус Механикус. Как только мы наконец-то попали внутрь шпиля, и как раз вовремя, мои больные лёгкие поблагодарили, то контраст с внешним миром стал более чем поразительным. Я за многие года достаточно бывал в светилище механиков, чтобы с радостью принять достаточно знакомый прохладный фильтрованный воздух с вездесущим привкусом мазота, горячих смазочных материалов и обугленной изоляции, как и вездесущие полированные стальные поверхности отчеканенные шестерёнки. Повсюду валялись привычные коски мехахлама, защищённые от журных пыльцев и механодендритов любопытных зевак кропотливо отполированными стеклянными футлярами. В это же время слишком яркие элементы разделяли всё, чтобы металлические стены светились должным образом. придавая всему великолепие. Киперы и воски Тарии гнали нас по лабиринту коридоров, которые отличались друг от друга только расставленными у стены экспозициями технологических безделушек. Они старались изо всех сил, очевидно не желая, чтобы Ксеноса много увидели, хотя, учитывая состояние двоих из них, скорость была не очень, к тому же в любом случае только Эль-Хасай мог наслаждаться видами. Не то чтобы он проявлял к этому какой-то особый интерес, поскольку его внимание было приковано как к хромому компаньону. Так как тому, кого со всей осторожностью несли самые младшие позвания почтённые из Света Жевана, а я видел счастливых шестерёнок, прошептал я лорду генералову, не особо стесняясь, что у кого-то из китариев может быть огменический улучшенный слух. Никто из них не показал, что услышал меня. Они просто продолжили оживлённо щебетать друг с другом на своём зубодробительном частном языке, несомненно обсуждая, что вина за катастрофу на посадочной площадке кое-м образом не должна лечь на них. Как вы поняли? Возразилон кисло глянув на наш эскорт. Всем, кого я встречал, нужно было расколоть череп, чтобы улыбнуться. «Ждите здесь», — сказал нам кипер, когда мы подошли к бронзовым дверям, примерно вдвое выше обычного человека, хотя, полагаю, через них доставляли срочные материалы. Он толкнул левую створку и открыл её так широко, что внутри можно было только проскользнуть, после чего закрыл её за собой с грохотом, который так неприятно отразился эхом, что слишком уж напоминало мне последнюю удар шаттла площадку кузни. «Я не потерплю такого обращения», — объявил Живан, его борода ощетинилась, и он шагнул вперёд, чтобы схватиться за ручку. Скитарии блокировали ему путь, и он, совершенно оскорблённый, испепелил их взглядом. «Я лорд грёбаный генерал секторов у края галактики, и никого не буду ждать! Все ждут меня!» В последующей тишине я отчётливо расслышал позади себя шуршание и щелчки пистолетов. У помощников генерала не оставалось убора, кроме как последовать за ним. Конечно же, любая перестрелка со скитариями станет самоубийственной, они аугментированы по самые яйца, и у меня не было сомнений, что хеллганы всего лишь в самой малой части стройного в них смертностного арсенала. Кроме того, они были запрограммированы для боя, и, возможно, откроют огонь чисто рефлекторно, как только ощутят угрозу. Однако, что меня заботило сильнее всего, по правде говоря, я стоял прямо между двумя сторонами, так что я стану отличной мишенью для случайного попадания. Определённо, самое время остановить безумие. «Может быть, нам просто уступить?» Сказал я, выходя вперёд и хватая Живана за руку до того, как он толкнёт дверь. Я был уверен, что если он так поступит, доверившись, что власть его положения защитит его, то невральные программы Скитари расценят это движение как враждебное и определённо откроют огонь, как и определённо то, что юридики прокляты. «Если Адаптус Механикус не хотят нашей помощи, мы можем использовать силу, что привели сюда для защиты наших систем. Меня так и подмывает это сделать!» прорычал Живан, обращаясь непосредственно ко мне. Больше никто не осмелился бы так схватить его за руку, но красный кушак даёт относительную свободу действий. Как типично, Кайну и в голову не приходит, что Живан внял лично его совету, а вовсе не подчинился его положению. И к моему облегчению, кажется, он внял моим словам. «Всё ещё остаётся большая вероятность, что они до да, в любом случае пройдут мимо этого прыща на заднице галактики». Я нажал на комбус на вухе, с помощью которой слушал переговоры нашего бывшего пилота с полётным управлением на борту флагмана. В меню одричающих обстоятельствах я бы ощучил их весьма интересными, так как флагман был не очень-то обрадован новостью, что шаттл превратился в кучу металлолома, и что нам нужен другой как можно скорее. Значит, я предлагаю вернуться на взлётную площадку, сказал я. Другое шаттл уже в пути, и если мы подождём его там, то сможем избежать дальнейших неприятных недопониманий. В этот момент дверь открылась толчком из-за совершенно излишне приложенной силы, подтверждая мою догадку, что как минимум один из скитариев передавал нашу беседу тем, кто ждал нас внутри. В двери появился кипер, почти воткнувшийся бонятельной пластиной в меня с жеваном. Он выглядел столь возбуждённым, сколь это было возможным с лицом, собранным практически полностью из неподвижных скобиных изделий. «Лорд-генерал!» – пробубнил он, встав в сторону и приглашающе махнул рукой внутрь, Что выглядело весьма гостеприимно, несмотря на зазубренные клинки и имплантированные ему в руку. Добро пожаловать. С каких это пор, прошептал мне Живан, но без дальнейших разговоров или взгляда на нас шагнул внутрь зала. Я последовал за ним, изобразив что-то вроде учтивого кивка к Цантиону Швиццору. Следом за мной и спину мне как всегда надёжно прикрывал Юрген. Почтённый Живан отошёл и кинулись вперёд, но их остановила поднятая рука кипера. Никогда на гексенос они преступать святилище омо заключения. Твёрдо произнёс он. Они как можно быстрее должны вернуться на ваш корабль. Делегация Тао здесь по моему персональному приглашению. Игнорируя его, сказал я, при этом оглядывая зал, в который только что вошёл. Потолки были высокие, сводчатые, выполненные из драгоценных металлов, витнелись аграменной иконой императора в его аспекте бога машины. Поломесяц сидений Перед каждым из которых прочно была закреплена инфокафедра, ограждал возвышающийся помост, на котором стоял почтённый техножрец, столь сильно аугментированный, что его едва ли уже можно было считать человеком. Его окружила толпа младших аколитов и несколько парящих сервочерепов, окружающие кресла были заняты другими магосами, большая часть которых была столь же сильно аугментирована. Хотя по крайней мере у одной вроде бы осталось достаточно органического лица, чтобы можно было состряпать хоть какое-то подобие выражения. Но, как и большинство хороших маленьких техножрецов, она старалась выглядеть невозмутимой, а вовсе не взволнованной той драмой, что разворачивалась перед ней. «Я понимаю, что это вряд ли естественный союз, но у нас есть общий враг — тираниды. А это не обсуждается!» Раскрежетала груда механических частей за кафедрой, словно бы оскорблённая тем, что ей приходится общаться с нами на чём-то столь неточном, как готик. Вероятнее всего, ему просто не хватало практики, учитывая десятилетия общения исключительно на бинарном. «Они оскверняют домовне сей своими нечестивыми устройствами!» Он сердито глянул через дверь на бронированного воина огня. Линзы его оптических фильтров, казалось, светились красным от гнева, хотя полагаю, что в них просто отразилась его роба. Практически на всех в комнате были оттенки этого цвета, за исключением парочки белых роб. Этой традицией всё ещё стойко придерживается горстка техножрецов, которые утверждают, что красный цвет приличествует техножрецам Марса». Вроде бы этот нетрадиционный цвет означает, что носящий придерживается той или иной из бесчисленных доктрин, что постоянно бушуют между жреунниками амнесии, хотя эти вопросы могут быть совершенно непонятны непосвящённым и уж вряд ли волнуют кого-то, кроме самих спорщиков. И я на секунду задумался, что может быть незначительное отличие в оттенке каким-то образом отражает статус. Но с другой стороны, одинаково вероятно, что цвет зависел только от того, сколько раз облачение побывало в прачечной. Этот вопрос легко исправить. сказал Эльхасай, совершенно отказываясь воспринимать оскорбления, хотя один трон знает, что бы я делал на его месте. Он вытащил что-то из зауха, затем покопался в кармане и вручил ком бусиною и несколько других незнакомых мне предметов храмовому воину. Все образцы и технологии Тао будут немедленно возвращены на взлётную площадку дождаться прибытия шаттла. Лучше их уничтожить, посоветовала женщина. В этот момент председательствующая мага защебетала загудел. Её она вообще и со своими коллегами доступным только для них способом. Достаточно их убрать. Наконец произнёс он, если я правильно заметил, то с некоторой неохотой. Достаточно чёткого понимания, что ни одно устройство Ксеносов никогда больше не осквернит Фекандию. Было ясно, что он на самом деле имеет в виду в том числе носители таких устройств, но в данных обстоятельствах он вряд ли мог это сказать в открытую. И любое дальнейшее пребывание их здесь будет расценено нами как тяжкое оскорбление. «Тяжкое оскорбление!» — взревел Живан, все еще не в настроении играть в дипломатию. «Вы открыли по нам огонь, уничтожили наш шаттл, и вашу мать чуть не убили Комиссаракайна! Вот это оскорбление лицемерный вы ведра с болтами!» Он развернулся на каблуках, явно намереваясь выйти из комнаты. «Удачи вам с фиронидами, потому что если в течение следующих пяти секунд я не услышу извинений, то мы покидаем орбиту, как только вернемся на флагман!» «Лорд-генерал...» Сказала женщина, вставая на ноги и одновременно глядя на своего начальника, что не очень-то было необходимо с учётом почти слышимого визга бинарного обмена, что сопровождал передачу сообщения. Живан остановился. «Если кто-то ещё выскажется в этот момент, то я полностью верю, что он исполнит свою угрозу, или же у меня будет крайне мало времени отговорить его». Его не так-то просто было вывести из себя, но когда это удавалось... Он был поистине грозен. Вот почему я достаточно быстро осознал, зачем ему нужен был комиссар по близости, как до раздражения выплёскивалось. Но чистый женский голос явно удивил его. Он прорезался через туман гнева, что окутало генерала. Магас де Сен может быть подобрал слово не очень хорошо. Я боюсь, многие из нас будут неправильно поняты людьми из нашего братства. Верно, проскрежетал Магас, не очень-то довольный тем, что его лицо сохраняет почтённое ну или передняя часть головы, так как у него вряд ли уже осталось хоть что-то подходящее под слово лицо. Мага скилд хар право. А скорабляние не подразумевалось. Если бы нас предопределяло, что с вами ксенас, то кара резервитора было изменена подходящими обновлениями в наборе инструкций. Превосходно, сказал я. Всё это немножко драматично, но в конце концов никто не пострадал. Затем мне запоздало пришла в голову тревожная мысль. Там ведь куда грохнулся шаттл? Никого ведь не было. Ничего значительного. Оверля меня килтхар.